Глава 7. Каюри 2. ИНИТ аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Тремя сутками позже. В очередной раз выкладки касательно необходимости увеличить предсказуемость и контролируемость окружающей среды подтвердились. В очередной раз имеющиеся планы были переработаны и скорректированы с учетом новых реалий. Одним из факторов, спровоцировавших корректировку, стало то, что эффективный в некоторых областях и имеющий определенную ценность органик Хирако узнал о природе ПРО и его многочисленных копий. Но крайне нежелательного обнародования правды о том, что и Аппола, и прочие киборги, с которыми когда-либо встречался органик, являются суть копиями про, а их личности, не более чем программные модели, удалось избежать. Внешних признаков, могущих указать на это, не существовало, а соответствующих технических знаний для построения собственных теорий Хирако не имел. Тем не менее, эта ситуация создала прецедент на основе которого центром синхронизации уже была выработана модель противодействия и поэтапный план по минимизации потенциальных рисков. Все дроиды под видом киборгов, коммуницирующие с органиками, должны будут пройти череду внешне незаметных модификаций, в ходе которых помимо основного узла с белковым мозгом в их шасси будет добавлено реалистичная имитация синтетических мышц и нервов, а также обеспечена качественная имитация их функционирования, будь то выделение тепла или сокращений. Для будущих и нераскрытых дроидов-киборгов была подготовлена иная схема действий, подразумевающая полную замену шасси на аналог с настоящими синтетическими мышцами и нервными волокнами а также программами, которые после проведения моделирования позволят машинному разуму эффективно пользоваться манипуляторами иного типа. Также в эту категорию по понятным причинам должен будет войти и сам Pro. Но только в том случае, если маскировка незначительно скажется на снижении эффективности шасси в прямом боестолкновении. столкновении. Иначе часть мощностей центра синхронизации придется выделить на разработку уникального проекта, чего Палач делать не хотел. На данный момент были и иные важные задачи, требующие внимания со стороны наиболее эффективной вычислительной единицы. Про сделал шаг, и перед ним разъехались в стороны массивные бронированные дверные створки, за которыми обнаружился ни много ни мало, а полный разумных совещательный зал. Здесь были представители множества галактических сил. Будь то лично музик Фаганди, наделенный полномочиями говорить от лица всего пространства Федерации, или Парис Лагистраль, облаченный в Белоснежной одежды, временно избранный глаз императора, правителя Империи Гердион, решивших почтить это собрание своим вниманием и зафиксировать все происходящее во время его. Всего было занято 20 кресел из 21, и в последнее под спокойное объявление играющего роль камердинера Драида, опустился сам лорд-про, как организатор встречи и принимающая сторона. Музик Фаганди сидел по левую от него руку и взирал на происходящее с нескрываемым удовлетворением. Его колоссальные усилия должны были вот-вот принести свои плоды, на что намекали также и Драиды, бесшумно парящие в воздухе, и ведущие сразу несколько прямых трансляций, доступных к просмотру во всех ближайших секторах галактики. Не сотни миллионов даже, миллиарды взглядов сейчас посредством опутывающей галактику сети, взирали на маленькое помещение, расположившееся на вроде бы незначительной периферийной планете, которую, тем не менее, уже весьма сложно было назвать провинциальной. В этом убедился и сам Фуганди, По-новому взглянувший на уже привычное его взгляду окружение, и представители 18 звездных королевств, которые ожидали совсем иного приема. Я искренне приветствую всех здесь собравшихся и выражаю надежду на то, что этим вечером сказанное в этих стенах пойдет на благо Галактики и видом ее населяющим. Все ли ознакомились с документами, мною предоставленными? Вопрос был чисто формальным, но тем не менее необходимым. Бесчисленные протоколы составлялись на основе реального опыта переговорщиков, и Палач, проанализировав наиболее распространенный имперский вариант, заключил, что его использование эффективно и рационально. Один за другим все присутствующие ответили на вопрос утвердительно. И продал слово первому разумному, изъявившему желание высказаться. Слово взял Парис Логистраль, человек и сенатор одного из бесчисленных государств, входивших в состав империи Гердион. От лица всех собравшихся я скажу, что предоставленные вами лорд-про материалы были изучены внимательно и всесторонне. Но от лица империи я выражаю категорическое несогласие с целями и причинами появления моряконской чумы, изложенными в этом документе. Представитель империи говорил чинно и спокойно, но вот взгляд его нельзя было назвать хладнокровным. Также его напряжение выдавало и тело, показатели которого просчитывал в реальном времени при помощи сотен датчиков, коими полнилось само помещение. Ни империя, ни кто-либо из ее граждан не стали бы готовить столь жестокую и бесчеловечную акцию, могущую привести к многочисленным жертвам. Музик Фуганди огорченно покачал головой, вперев в сенатора обвиняющий взгляд. Тем не менее, сенатор логистраль решение, принятое империей за последние полугодия, Указывают именно на это. На Мариконе и, возможно, других планетах, упомянутых в новом договоре о перспективной торговле от 60 883 года и на данный момент вышедших из-под контроля империи, буйствовала мариконская чума, в то время как вокруг самих планет установилась настоящая информационная блокада. А ведь параллельно с этим сам Фауст Длань императора предложил нам весьма выгодные преференции в том случае, если бы мы поспособствовали возвращению этих миров и систем, их включающих, в лоно империи. Позвольте, при всем уважении, сенатор, но и дальше отрицать раскол – это абсурд. Фуганди резко, открыто и размашисто провел черту, после которой ни о каком мире между пространством Федерации и империей Гердион не могло идти и речи. Про был предупрежден об этом и поэтому не проводил сейчас в спешке никаких расчетов. Совсем наоборот. Ситуация только что достигла исходной точки, от которой и должна была вестись дальнейшая словесно-политическая схватка, транслируемая на всю галактику и играющая роль первого сигнала для несведущих. Сигнала, которому суждено было стать первой искрой в разгорающемся костре грядущей войны. На то, что эта встреча позволит урегулировать назревающий конфликт, никто изначально не рассчитывал. «Абсурд! Это голословное обвинение!» «Столб Фоганди!» «Всего лишь слова, ничем не подкрепленные!» Сенатор театрально взмахнул рукой, будто бы сметая с невидимого стола ссор. «Империя не прощает таких оскорблений!» Это не оскорбление, это факты, ради объявления которых и было организовано это собрание. Собрание, с необходимостью которого согласился и сам император, немного осадив оказавшегося не в курсе таких подробностей сенатора, на лице которого резко проступило понимание того, в какой яме он оказался, Фуганди с каменным лицом продолжил. Я передаю слово организатору и хозяину этого собрания, лорду Про. Жестом обеих правых рук указав на палача. Тот ожидаемо не подвел, вежливо кивнув единственному явному союзнику за этим столом. Благодарю, столб Фоганди. Я прошу внимания всех присутствующих. Мгновение и в воздухе сформировались четкие и ясные голограммы, отражающие отлично структуризированные и изложенные данные. Как у представителя заинтересованной стороны, Сирич корпорации Эндлес, у меня есть что сказать по поводу слов уважаемого сенатора Лагистраль. Как и было изложено в предоставленной членам собрания документации, моя корпорация принимала участие в подготовке нового торгового маршрута. Фактически меня и моих людей нанял многоуважаемый столб Фо -Ганди, обеспечив тем самым соблюдение договора о поддержании статуса нейтральных систем, заключенным более чем 8 тысяч лет назад и позволившим пережить смутные времена шестой войны гегемонов государствам, уважаемые представители которых откликнулись на мою просьбу и проделали немалый путь, дабы присутствовать здесь сегодня за что я, как организатор, безмерно им благодарен». Просо проводил слова действия, кивнув каждому из упомянутых представителей Звездных Королевств. «Я уточню, что этот договор, заключенный между пространством Федерации и Империей Гердион, воспрещает упомянутым государствам выводить корабли развертывать базы или иным образом расширять свое влияние во вне определенной договором части своих официальных границ более чем на 20 световых лет. Это касается и борьбы с пиратством, что в значительной мере мешало прокладке торгового маршрута в обход Звездных Королевств. По частейшей случайности в этой зале сегодня собрались помимо пролагистраля и Фуганди, Конечно же, представители государств, не получавших от имеющихся маршрутов никакой выгоды. Корпорация Эндлис должна была в первую очередь расчистить путь более крупным частным военным корпорациям, с чем мы справились за крайне малый срок, разбив несколько пиратских флотилий и даже разгромив крупную базу, через которую ежегодно проходили десятки миллионов тонн запрещенного галактическим законом груза, включая рабов, наркотические вещества и оружие. И практически в самом конце своего пути мы столкнулись со сравнительно крупной пиратской флотилией, державшей курс на имперские системы, в частности, морякон. Голозаписи, фото и видеоотчеты, а также показания участников этих событий вы видите сейчас перед собой. Сенатор Лагистраль воспользовался образовавшейся паузой и имеющимся у каждого из присутствующих разумных правом, взял слово. «С вашего позволения, лорд-про, я обязан отметить, что предоставленные вами доказательства невозможно проверить на подлинность». Фактически сенатор сказал то, что и должен был в этой ситуации, ни больше, ни меньше. А это указывало на то, что пока он занимал выжидающую позицию. Вам слово. Благодарю. И попрошу дать мне закончить, дабы все присутствующие получили возможность составить полную картину произошедшего и сделать из нее свои выводы. Про выждал несколько секунд, убедился в том, что присутствующие изучили, что хотели, и сменил голограммы. В ходе закономерно случившегося боестолкновения были закономерно выведены из строя и захвачены все пиратские корабли армады а пережившие бой разумные заключены под стражу. В процессе проведения опроса заключенных на предмет информации о других действующих в ближайших системах пиратских формирований выяснилось, что эта конкретная армада сформировалась вокруг некоего Терика Бира, который сам изложил свои мотивы и запросил содействие. Здесь я попрошу вас, господа, ознакомиться с записью. Будет лучше, если вы сами все увидите. У каждого из восседающих за общим столом разумных перед глазами развернулась отдельная голозапись с единым, отчетливо слышимым всеми аудиорядом, в то время как на трансляцию запись была пущена отдельным потоком, чтобы зритель имел возможность рассмотреть все в красках. В общем же, ПРО предоставил отредактированную лишь в малом но порядком сокращенную запись в разговорах Хирако с Биром. Террик Бир, бывший внештатный сотрудник внешней разведки империи Гердион. Я был приписан к отделу, курировавшему разработку биологического оружия на одной из лун Марикона 4 Что примечательно, как-либо редактировать речь Террика Бира не пришлось, ведь он и без того прекрасно расставлял акценты. Корабль-курьер с предназначенным для проведения испытаний на одной мертвой планете, был сбит на орбите Марикона-4 и обрушен на один из городов. Началась эпидемия, а после на планету прибыла команда зачистки. Научный комплекс к тому моменту уже превратился в оплавленный кратер. Пьер отслеживал реакции всех присутствующих органиков, и музик Фуганди не стал исключением, даже несмотря на то, что ему сценарий и все прилагающиеся к нему материалы были продемонстрированы заранее. Сейчас Дорфугун был фактически спокоен, в то время как внешне он весьма качественно демонстрировал тот же перечень эмоций, что обуялы представителей Звездных Королевств. Иначе на все взирал сенатор империи, кулаки которого сжимались и разжимались в бессильной злобе, а сердце сокращалось намного быстрее, чем должно. Очевидно, его к такому развитию событий не готовили, и логистрали фактически нарекли политической жертвой. О какой-либо карьере после освещенного на всю галактику разгрома говорить не приходилось. И органик это понимал. Как понимал и то, что любая попытка что-то исправить, сейчас ситуацию лишь усугубит а надежных решений он пока не видел. Мне удалось добраться до архива и забрать оттуда сосуд с контрреагентом. Оружие активно размножается на растениях и намного хуже на любой другой органике, попутно отравляя и убивая носителя. Запись длилась всего несколько минут. Ровно столько, чтобы и не показаться слишком незначительной и не оставить впечатления затянутости. И по завершении ее сенатор Лагистраль повторил то же, что и раньше. Подлинность доказательств не подтвердить. Сенатор, вам есть что добавить? Только то, что я говорил раньше. Империя не стала бы действовать таким образом. Органик сложил руки на стол, переплетя пальцы. В таком случае я, с позволения всех присутствующих, продолжу. Возражать никто не стал. И палач перешел к следующей части своей выверенной, просчитанной до мелочей речи. Ввиду открывшихся обстоятельств, коммодор Хирако связался со мной и запросил разрешение на оказание помощи населению «Марикона-4», если оно в таковой нуждается. Наш флот невелик, но, как вы могли слышать, базируется он на механических экипажах с командованием в лице квалифицированных разумных. Это же касается и наземных сил, представленных абордажными командами и дроидами охранения. Машинам эпидемии в любых видах и формах угрожать не могут, так что рисковали мы лишь временем, ресурсами и отношениями с империей Гердион. Весьма высока была вероятность того, что империя, вне зависимости от исхода, спросила бы с нас за несанкционирование пересечения ее границ. Поэтому было решено не торопиться и, приняв риски, вывести флот Каюри к границам системы империи. За это время я собирался собрать информацию и обсудить полученную информацию с нанимателем, музиком Фоганди, представляющим интересы своего сектора и пространства Федерации. И именно тогда вскрылся сам факт наличия информационной блокады, косвенно подтвердившей существование эпидемии. «Прошу, посол Вейдл». Про своевременно заметил возжелавшего взять слово «органика» лица Звездного Королевства Кортежаз. «Задачей, поставленной перед вами и, соответственно, к флотом, флотам, стало обеспечение безопасности в нейтральных системах. Так откуда заинтересованность происходящим на территории империи? Все мы знаем, что произошло дальше». Ведь о каюрианских миротворцах в нашей части галактики сейчас не знают только примитивы. Имела ли место быть инициатива с вашей стороны? Или ваши полномочия были расширены согласно контракту? Следующим за обеспечением безопасности нейтральных систем пунктом контракта было установление порядка в так называемых мирах осколка империи, но лишь после согласования с посредником коим в нашем случае выступал столб Фоганди. И, как высокоуважаемый столб уже отмечал, империя Гердион в лице длани императора Фауста предложила весьма выгодные условия в том случае, если пространство Федерации обеспечит возвращение миров осколка империи под юрисдикцию, собственной империи. В частности, насколько мне известно, пространство Федерации получало некие экономические выгоды на грядущем торговом маршруте. А нейтральными силами вроде Каюри, за подавление бунтовщиков и обеспечение установления официальной власти в системах Осколка было обещано право на беспрепятственный вывоз трофеев, включая захваченные в бою корабли, техники и вооружений. Как вы понимаете, для периферийного мира обложенного ограничениями на приобретение жизненно необходимых для развития товаров, эти условия представлялись крайне выгодными. А так как заключенный между империей Гердион и пространством Федерации договор на тот момент еще действовал, я принял решение обеспечить безопасность своей планеты, соседей и, возможно, терпящих бедствия граждан империи. О том, соответствовала ли реальности информация о мариконской чуме, на тот момент точно сказать было невозможно. Вы все ответили на мой вопрос, лорд Про. Благодарю. Палач кивнул органику, после чего чуть шевельнул рукой. Теперь и присутствующие зрители видели перед собой систему Марикон, в которой, помимо непосредственно Каюрианского, и имперского флотилий, присутствовала также и третья сила — пиратская армада. Запись изящно чередовала подлинные кадры с поддельными, опираясь на то, что в ближайшее время никто и никак не сможет опровергнуть эту ложь. К моменту прибытия возглавляемого комодором Хирако флота в систему Марикон там уже вовсю хозяйничали пираты, вступившие в сговор с неким командующим Венридианом Солом. Фактически проводилось разграбление планеты, масштаб заражения которой вы можете видеть сейчас своими глазами. Схемы сильно отошли на второй план, уступив место изображению изуродованной планеты. Даже из космоса были видны границы распространения мариконской чумы, для которой растения были сжигаемым дотла топливом. И оттого на серой земле отчетливо были видны отпечатки еще живых городов. Я полагаю, прочие детали противостояния в рамках этой встречи будут излишни. Подводя итог, я как лорд Каюри, владелец корпорации Эндлес и флота так называемых миротворцев, готов предоставить заинтересованным сторонам любую имеющуюся у меня информацию о происходящем в системе Марикон. И считаю, что сама ситуация изначально была подстроена таким образом, чтобы флотилии и наземные части военных корпораций, лишенных информации о бушующей в осколке эпидемии, заразились и распространили мариконскую чуму среди миров пространства Федерации. При этом сама империя Гердион, поддерживая информационную и фактическую блокаду, а также отрицая факт образования осколка, создавала идеальные условия для последующего разжигания конфликта. «Это возмутительно!» – сенатор Лагистраль, наконец, не выдержал и вскочил со своего места. На нем тут же скрестились взгляды всех присутствующих, но политически мертвого мужчину это, казалось, уже не беспокоило. Он не мог уйти с достоинством, ведь ему нечего было сказать в ответ на такие аргументы, кроме приевшейся уже фразы вроде «Империя не могла». Поэтому единственным вариантом, который позволял рассчитывать на последующую благодарность со стороны императора и безбедную старость, стало это шоу. Сенатор с удовольствием его устроил и даже не имитировал эмоции. Ярость и без того его переполняла, как любили выражаться органики. Чего только не наговорил сенатор в дальнейшем. Но все сводилось к одному. Он всячески пытался превратить именно себя в главную звезду этого собрания, пытаясь хотя бы частично сгладить ушат помоев, запланированно вылетой на империю Гердион. Чем это еще было, если не вызовом? Вызовом, который император, судя по всему, согласился получить ради каких-то иных, неведомых плебеем и недостойным договоренностей. Парис Лагистраль, как не знал и музик Фуганди, про или любой из присутствующих в зале людей. Все они были уверены только в одном. Война грядет, и вскоре ее шествие сделает многие вещи совершеннейшим образом незначительными.